Глава шестая. Его слова набатом звучали в моей голове. Я не знала, что делать и как на них реагировать. Вейлон Инвергард будил в моей душе самые противоречивые эмоции. Но точно сильнейшие, мощные, сносящие меня лавиной. Я не могла отвести от него взгляд, если он появлялся в толпе. Меня оттянуло к нему... Это бессмысленно отрицать. Но раньше я сопротивлялась, как могла, а теперь, когда он постоянно помогает мне и защищает, сил на сопротивление не осталось. — Откуда такая уверенность? — спросила Хрипла. — Из-за моего контроля? Это ещё ничего не значит. Ты права, но намёк более чем очевидный. Впрочем, есть ведь возможность проверить наверняка, а, пуговка. Ты ведь можешь... «Испробовать на мне истинное дыхание. Что скажешь?» «Сердце забилось быстро-быстро. Одно дело думать, что Энвергард мой истинный, и совсем другое знать наверняка. Мне было страшно. Страшно, потому что тогда мне придется принять решение». И будто пытаясь развить один из сценариев в своей голове, я протянула. «Если ты окажешься им...» Я на следующий день найду другого, чтобы перебить нашу связь». Вейлону мой ответ не понравился. Он прижался теснее. Его холод буквально сковывал меня, но, что удивительно, не причинял дискомфорта, а был словно щитом от внешнего мира. «Разумеется, найдешь. Ведь я не собираюсь быть с тобой. Как же больно!» «Уверена, что ты найдешь себе прекрасную девушку, которая...» «Будет изменять тебе направо и налево», — добавила Едка. «Хотя, подождите, ты ведь уже себе такую нашел!» Лависа Лейф, если не ошибаюсь. Мы познакомились за ужином. Милая девушка, тебе подстать!» «Что она тебе сказала?» Тут же переключился Энвергард. Даже его тон изменился. «Неважно, северянин. Мне на нее, как и на тебя, плевать. Если ты окажешься парой моей драконицы... Я найду истинного, который мне подходит, дракона или человека, и буду любить его так сильно, что тебе даже не снилось. Я никогда не изменю и всегда буду рядом, а тебе не постичь таких глубоких чувств и искренних отношений». В его глазах что-то вспыхнуло, будто подо льдом стал разгораться огонь, синий, пугающий. Он сглотнул. «Посмотрим, принцесса» ты сначала найди своего прекрасного суженого, а потом хвались, как сильно будешь его любить. Хотя...» Он склонил голову и бросил короткий взгляд на мои губы. «Если это будет человек, он ведь может и не ответить тебе на такие искренние и сильные чувства, но будет привязан к тебе против воли». «Да как он...» «Он будет любить меня!» — воскликнула я обиженно. «Меня невозможно не любить!» Только Вейлон мог сопротивляться моему обаянию. «Живи в этих мечтах, пуговка!» — едко откликнулся северянин. «Мне плевать. Какой же ты гад, Вейлон Инвергард!» «Только с тобой, принцесса!» — выдохнул он мне в губы. «Ведь с тобой и твоей семьей иначе нельзя. Причем здесь моя семья?» Вейлон не ответил, лишь усмехнулся резко поднялся на ноги, а затем протянул мне руку. «Даже сейчас он мне помогает, да что с ним не так? Что за ментальное расстройство личности?» Я воспользовалась его помощью, но Вейлон притянул меня вновь к себе. Опять наши губы оказались близко, а ведь ему совсем неудобно ко мне наклоняться. Но он делает это из раза в раз. «Беги, Айнрика Романская, беги!» Резко отстранившись, северянин направился к выходу. Мое сердце колотилось. Неопределенность убивала, но что, если определенность раздавит еще сильнее? Истинное дыхание имеет определенную направленность. Драконы способны свести с ума любого, заставить его желать так сильно, как ни один цветок из категории «приступа страсти». Но на суженах оно не действует. В этом и суть. Любовь должна быть искренней, без условностей, без дурмана и магии. Нас должны полюбить обоюдно. Перед истинной парой мы обнажены, даже звукоизоляционный купол не сработает. А вдруг на Вейлона не подействует дыхание, я пойму, что он мой истинный. Но еще хуже. Что если подействует? Тогда он вспыхнет от страсти, ко мне начнет целовать с напором и жаждой. А я... Что я могу против него, одного из сильнейших магов? Боги! Я ведь сразу не подумала об этом. Ругая себя, я направилась вверх по лестнице, но даже не приблизилась к выходу. Кажется, эти подземелья уходили как минимум на пять этажей вниз, а может и больше. Я собиралась вспомнить Эльверстока недобрым словом, когда заметила справа огонек. Легкое пламя, полыхнувшее перед взором, а затем знакомый символ. Он принадлежал когда-то вымершему роду огненных драконов. Наконец-то наставления отца не прошли даром. Не зря учила Геральдику самых родовитых семей Райвима. Огонь мигал, точно зовя меня за собой. Я прикусила губу. В конце концов, ничего плохого не будет. Я просто посмотрю. Я свернула направо, прошла дальше по коридору, пересекла два холла, а затем заметила на каменной стене справа канделябр. Он был зажжен, но удивительно не это а огонь, который отделился от него и описал несколько символов в воздухе. Я нахмурилась и повторила эти символы, влив немного своей силы. Заклинание вспыхнуло огнем, я даже отшатнулась от неожиданности. А стена до этого неподвижной отъехала, являя мне крутую лестницу. «Опять вниз!» — пробормотала расстроенная все-таки решила спуститься. Что-то тянуло меня внутрь. Драконица ликовала от радости, чувствуя знакомую огненную силу, и я с трудом могла ей сопротивляться. Это было схоже с ее влечением к Энвергарду, но более мощное, сродни эйфории. Словно она была сама не своя. Неужели я найду что-то необычное? Быть может, сокровищницу короля прошлого? Я спустилась по лестнице и едва смогла сдержать разочарованный вздох. В этой комнате вернее, будет сказать, подвале, действительно когда-то была сокровищница, судя по постаменту в середине. Но теперь здесь остался лишь одинокий раскрытый ларец. Я подошла ближе и заинтересованно взглянула. а руки зачесались, как хочется потрогать, но воспитание, вбитое с детства осторожность, останавливали меня. Я собиралась уходить, когда ощутила давление чужой магии. Защитные артефакты на запястьях, подаренные отцом, вспыхнули, я отшатнулась, больно упав на пол. Неудачно, потому что задела какой-то камень и сильно поранилась. Из ладони начала сочиться кровь. Дракс! — ругнулась, все еще чувствуя сильное давление чужой магии. — Нужно уходить отсюда! Поспешив вверх по лестнице, я все время чувствовала сопротивление, как драконец рвалась вниз, но отцовские артефакты давали силы выбраться. Лишь оказавшись в коридоре, я ощутила облегчение. Вход сам запечатался, а я поспешила назад. Рассказывать кому-то или нет? Определенно да, только завтра. Сейчас уже не в состоянии. Проснулась с дикой головной болью. Я застонала и перевернулась на живот, обняв подушку. Сил вставать не было. «Просыпайся, Рика!» — хмыкнула Серафия. — Нам пора на лекцию по общей магии. Ты же не хочешь опоздать в первый учебный день? — Если честно, я сейчас ничего не хочу, только спать. Как же я устала, будто всю ночь бегала по пересеченной местности. — Да, не думала, что лучшая ученица бытового такая Соня. — А Энрико, вставай, иначе я уйду на занятия без тебя. — Оставь меня, — пробормотала нечлен раздельно и перевернулась на другой бок. «А хочешь, расскажу тебе то, что успела узнать вчера на вечеринке после прохождения лабиринта? Это касается Инвергарда». Я приподняла голову, превозмогая усталость, и приоткрыла один глаз. Тарок рассмеялась и села на стул рядом с моей кроватью. «Кажется, я знаю причины, по которым Вейлон тебя ненавидит. Дело в его сестре». Причем здесь его сестра?» — спросила растерянно и всё-таки села на постели, свесив ноги, хотя и не с первой попытки. Окна были расшторены, но света в комнате ещё не было. Зимой солнце всходит чуть позже, а садиться преступно рано. Это одна из причин, почему я любила больше лета, хотя находила красоту в любом времени года. Например, зимой приятно хрустит снег под ногами, а ещё кофе после зимней стужи кажется особенно вкусным. Да и треск поленьев в камине — и вечернее чтение в кресле — особый вид медитации. Ты знала, что у Вейлана была старшая сестра, Хильда Энвергард, очень красивая девушка, хотя они с братом, говорят, совсем не похожи? Но он с детства любил ее и искренне защищал. У них была небольшая разница в возрасте, всего два года. Шесть лет назад Хильде было почти девятнадцать, когда случилась трагедия. На сердце похолодело. Я всегда относилась очень трепетно и чутко к чужим страданиям. Легко могла перенять их на себя и искренне переживать. Вот и сейчас мне уже не было дела до собственной боли и слабости. Я подалась вперед, чтобы узнать печальную историю Хильды Инвергард. Хильда влюбилась. Говорят, очень сильно. Ее не остановило даже то, что мужчина был женат. «Женат?» — изумилась я. И мои брови поползли вверх. Она разрушила чужой брак... — К сожалению, — кивнула Серафия. — Вот только счастье ей это не принесло. В обществе это вызвало сильный резонанс. Все были в ярости от ее поступка, причем объяснимо. Я бы тоже такое не приняла. Ей писали письма с угрозами, даже семья от нее отвернулась, осуждая ее поступок. — И Вейлон, — изумилась я. — Этого не ведаю, — пожала плечами соседка. Но итог был печальный. Она замкнулась, Ее боль была сильной, она винила себя, но не могла отказаться от чувств. Ее разрывало изнутри от ненависти к миру и, в частности, к мужчинам. И тогда пришла хранительница, догадалась я с ужасом и прикрыла рот ладонью. Она забрала ее душу, чтобы облегчить боль. — Да, — кивнула Серафия, — она сделала из нее нимфу. Это многое объясняет. Хранительница душ обладает особой магией. Это бессмертная, наделенная нечеловеческой, полубожественной силой. Магией совсем другого порядка, такой магией, что она даже не взаимодействует с нашей смертной. Она, владычица лесов, она облегчает уход девушкам, что от боли готовы покинуть этот мир, и делает из них нимф бестелесных магических созданий, вечных жителей лесов и часто спутниц деревьев. Многие считают, что хранительница — злодейка, забирающая души. Я никогда не смотрела на эту историю так глубоко, но было кое-что, к чему я имела отношение. Я — хранительницы по материнской линии, и пять лет назад бабушка передала свою силу преемнице и пришла в нашу семью уже обычным человеком. Мы простили и приняли ее. Теперь она часть романских». «Это действительно многое объясняет», — пробормотала я. «Вполне весомая причина заранее ненавидеть меня. Ведь если бы не моя бабушка, то его сестра, возможно, была бы жива. Представляю, как Вейлону больно видеть меня и вспоминать о случившемся с его гречо любимой сестрой. Это лишь предположение», — пожала плечами Серафия. «Но ты можешь расспросить Энвергарда, если для тебя это важно». «О таком не спрашивают», — я покачала головой. «Он скорее пошлёт меня, чем станет беседовать на столь важные темы». Серафия поднялась и направилась к шкафу. Я тоже попыталась встать, но пошатнулась, схватившись за стол. К счастью, соседка не заметила приступа слабости, и я смогла доковылять до ванной. Умываясь, я заметила, что порез на руке стремительно заживает». Хвала драконьей регенерации. Когда вышла, начала одеваться. Каждое движение давалось сложно. Видимо, не выспалась из-за вчерашних приключений. А Серафия, судя по всему, осталась еще и на какую-то вечеринку. Что вчера еще было интересного? Ничего особенного. Лависа пыталась пристать к инвергарду, но он ответил ей что-то едкое, так что она закрыла рот, а он ушел. «Красиво он тебя вчера спас, кстати!» «Завидую!» «Нашла, чему!» — вздохнула я. «Он же мой куратор!» «Это вы все боевые маги, а я...» «Да-да, бытовичка!» — хмыкнула соседка. «Мы все вчера прошли!» «Было даже весело!» «К тому же нам еще и денежный приз выплатили!» «Хотя зрители, насколько я успела понять, были недовольны исходом!» «Выиграли единицы, те, кто ставил на тебя!» Извини, мною было немного. Кто же знал, что вмешается Инвергард, ты пройдешь лабиринт первый? Я хихикнула, вспомнив об этом, и тут же поморщилась. Как же ломило тело! Я буквально вытолкнула себя из комнаты. Завтрак мы решили пропустить и сразу поспешили на лекцию. Здесь собрался третий курс, и едва мы вошли, все взгляды устремились к нам. Любопытные, пробирающие до мурашек. Под ярким белым светом потолочных светильников мы прошли к свободной парте. Второй в центральном ряду. Я запоздала заметила и Лавису вместе с подругами-близняшками за первой партой в левом ряду. Девушка тут же отвернулась, но я видела, как хищно и недовольно блеснули ее глаза. Мы с Инвергардом даже не вместе, а она меня заранее ненавидит. Последнее меня взволновало. Было бы странно, если бы он, будучи чужим парнем... Давал мне родовые артефакты, спасал меня, проводя через лабиринт. Инвергард не тот, кто стал бы морочить голову незнакомой девушке. Думаю, они решили все свои вопросы еще до его поездки. Это благородно. А Вейлон, при всех его недостатках, другим мне не показался. Зазвенел колокол, за кафедру из темного дерева, испечренную загадочными рунами, прошел седовласый профессор. Мы с Серафией достали самопишущие перья, не требующие чернил, и тетради. Не новые, а те, что у нас уже были по общей магии. Пусть мы и занимались на разных потоках, но у обеих был этот предмет в раме. Магистр обвел взглядом аудиторию. Я заметила табличку на его мантии. Сигурд Лих. Доброго дня, студенты. Вижу, среди нас двое студентов по обмену из далекой романией. «Поэтому сегодняшнее занятие сделаем более вводным, чтобы наши дорогие гости постепенно влились в процесс», — произнёс магистр. Его голос был негромким, но удивительно чётким. Он заполнял собой всё пространство, заставляя нас, Терафия, ловить каждое слово. «Итак, мы продолжаем говорить об основе основ, о воле. Кто сможет назвать три фундаментальных закона её применения?» Он выдержал паузу, дав вопросу повиснуть в воздухе. Несколько студентов тут же подняли руки, но взгляд профессора мягко скользнул по ним и остановился на девушке с каштановыми волосами, сидевшую у окна. «Тильда?» Девушка вздрогнула, оторвавшись от созерцания, танцующие в луче света пылинки, и покраснела. э э закон концентрации?» — выдохнула она. «Верно, но это общее понятие. Будьте точнее, моя дорогая. Тельда покачала головой, и зато рука лавис и взметнулась вверх. Магистр Лих кивнул ей. Прошу, студентка Лейф, поделитесь знаниями. Первый закон: сила воздействия прямо пропорциональна ясности намерения. Нельзя просто захотеть, нужно видеть результат с кристальной четкостью. Формулы лишь основа, но желание с намерениями. «Цемент в кирпичной кладке сложного заклинания!» Профессор лих кивнул, и на его губах появилась едва заметная улыбка. «Спасибо, Лависа! Как всегда, точна и лаконична!» «Второй закон!» «Второй! Энергия следует за вниманием! Чем дольше удерживаешь фокус, тем мощнее поток, и тем выше цена рассеянности!» «И третий закон! Закон резонанса!» — сказала она уверенно. Магия отзывается на подобное. Чтобы призвать огонь, нужно ощутить в себе жар, чтобы создать лёд, почувствовать холод внутри. Да, именно поэтому у каждого мага была своя направленность. Точно, прекрасно, Лависа, вы уловили самую суть. Магия — это не просто механизм, это диалог. Диалог между вашей душой и самой тканью мироздания. Он поднял руку, и на его ладони вспыхнул крошечный шар мягкого золотистого света. Он пульсировал в такт его спокойному дыханию. Воля – это искра, знание, направление. А сердце? Он сжал ладони свет погас, оставив после образ в глазах. Сердце – это то, что придает магии ее истинную силу, ее величайшую опасность. Помните об этом. Лекция продолжилась. Магистр рассказывал увлечённо, подробно, с примерами. Мы с Серафией только успевали делать заметки и списывать формулы с доски. К концу занятия моя голова дымилась от знаний, а запястье болело. Мне хотелось просто рухнуть на парту и поспать. Странное состояние, может, я заболела. Следует зайти в лазарет, только узнать бы, где он в этой академии. Колокол вновь прозвенел. Студенты начали шумно собираться. Профессор Элвин кивнул аудитории. «На следующей неделе мы поговорим о практическом применении этих законов в элементализме». «Не опаздыва...» Преподаватель осёкся. Нечеловеческий крик, полный боли и ужаса, раздался из коридора, пронзив всех нас липким чувством страха. Мы переглянулись. Преподаватель нахмурился. В аудиторию влетел студент, один из тех, кто покинул аудиторию первым». Кевин, я не смертв. Кто это такое, я не знала. Но стало плохо. Смерть в академии в первый день после нашего приезда не на такой сценарий я рассчитывала. Меня замутило. Студенты начали громко разговаривать, но их всех перебил зычный голос преподавателя. Успокойтесь, не поддавайтесь панике, не выходите из аудитории. Он начертил в воздухе руны и символы, запечатывая нас. Я скоро вернусь. «Вот это да!» — пробормотала Серафия, и я буквально рухнула за парту. «Это романсы принесли нам несчастье!» — подала голос первый первой парты Лависа. «Очевидно, что их нужно спроводить обратно. Слишком много от них проблем!» «Мы не выходили из -за аудитории, как и вы. Не думаешь же ты, что мы могли причинить кому-то вред дистанционно?» — уточнила Серафия. Никто в этот спор вмешиваться не стал, поэтому Лависа сдулась и отвернулась. Преподаватель вернулся спустя десять минут, мрачный и хмурый. «Студент Янис жив, но находится в нестабильном состоянии, в лечебнице. О большем вам знать не обязательно. По приказу ректора сегодня все свободны. В сопровождении преподавателей всем велено пройти в свои комнаты. Идемте». «Но разве есть более любопытный народ...» чем студенты. Даже несмотря на то, что нас отправили в общежитие под неусыпный контроль дежуривших преподавателей, едва я оказалась внутри, меня встретил Инвергард, схватив за руку и осмотрев. — Ты в порядке? Не испугалась? — Немного, — откликнулась я, пожав плечами. — Ты знаешь, что случилось? Инвергард выглядел хмурым, он всматривался в мое лицо, а выглядела я, скорее всего, ужасно синяками под глазами и бледная, потому что чувствовала я себя примерно так, будто поднятая спустя неделю после похорону мертвее. Ты точно в порядке? Просто вчерашние события слишком вывели меня из равновесия. Так что с Янисом? Инвергард ответил не сразу. Другие студенты обходили нас, спеша в свои комнаты. Серафия стояла рядом, заинтересованно, посматривая на нас. «Что?» «Сейчас самое безопасное место рядом с твоим северянином!» — откликнулась она. «Уж он нас защитит!» «Он не мой!» — прошепела я. «Вот именно сейчас пусть лучше будет твоим!» — хохотнула соседка. «Для нашей же безопасности!» Я бросила взор на Вейлона. Он слушал наш диалог без каких-либо эмоций, лишь продолжал всматриваться в меня, будто чувствовал мое состояние. Но не мог же! Мы ведь еще не связаны!» Будто мы вообще когда-нибудь будем связаны. С Янисом все плохо. Его обнаружили только утром, но попытка убийства, судя по всему, произошла до рассвета. На него напал какой-то монстр в подземельях. Он отбивался и под конец призвал родовую магию, которая повесила на него стабилизирующий кокон. Только благодаря ему он остался жив. Сейчас проверяют все загоны в заповеднике, какой зверей сбежал, но... Говорят... Кивин выглядит ужасно. «Кошмар!» — пробормотала Серафия. «Так мы к тебе или ты к нам? Я от тебя не на шаг. Энвергард, так и знай!» «Серафия!» — прошипела я недовольно, но подруга лишь пожала плечами. «К вам?» — спокойно согласился Энвергард и вновь посмотрел на меня. А затем убрал прядь волос с олба, нахмурился. «У тебя испарина и жар!» пуговка, ты простудилась. Я предполагал, что Стэнфрид окажется для тебя опасным, но не думал, что опасаться тебе следует погодных явлений. Ты ведь огненная драконица. — Я не заболела, — отмахнулась я. — Просто недосып. Хотя я прикусила губу. Это действительно странно. Но, думаю, в лазарете сейчас не до меня. Вейлан вздохнул и подхватил на руки». Я даже сопротивляться не собиралась, лишь положила голову ему на плечо и мгновенно провалилась в сон.